Глава 9. Файл с сообщением номер 101-862 от 8 декабря 2048 года. 8.45. От первой марсианской базы Кратер-Рахе, Центра управления первой марсианской базой. «Я надеялся, вы будете искренне со мной. Больше никаких тайн, черт побери. Вы утаили от меня существование на Марсе другой базы. Позволили мне забрать их барахло». Вы молча наблюдали за тем, как я забирал то, что им нужно, зная, что им это нужно, что без этого они погибнут. И вы ничего не сказали. Вы позволили мне обобрать их. Но ну, и как нам быть дальше? Вы хотите, чтобы к моменту прибытия НАСА эта база оставалась целой и невредимой? Или же вы хотите, чтобы НАСА узнала обо всем, что вы здесь творили?» Потому что если я пойму, черт побери, если мне только покажется, что вы хотите заместить меня одним из этих людей, видит Бог, я захвачу с собой в пропасти вас. Я найду как. Я готов расторгнуть соглашение. У вас есть час, чтобы начать говорить по делу, потому что в противном случае между нами все кончено. Это понятно? Конец сообщения. Дорога назад получилась напряженной, по незнакомой пересеченной местности и Фрэнку приходилось полагаться на карту, указывавшую маршрут. Но он рассудил, что необходимо пойти на риск сломать колесо. Значительную часть пути ему удалось проделать по склону вулкана, сплошные наплывы застывшей лавы и очень мало песка. Там, где песок и был, слой его оставался очень тонким, и, похоже, его постоянно сдувал ветер. Оставленные баги-следы проступят снова через несколько дней. Определенно, на открытых склонах было ветреннее, чем на равнине. Молить о буре, которая моментально стерла бы все следы, было бессмысленно. Она или начнется, или не начнется. А пока буря не начиналась, Фрэнку приходилось строить планы. Необходимо забрать шлюз наверху вершины и отвезти его на базу, вместе со всеми запасными частями, оставленными там. Все это слишком легко могло быть использовано против него самого. Что еще? Нужно выяснить, где приземлилась вторая экспедиция ксеносистемы и когда, чтобы определить, смогут ли эти люди добраться до него. Также необходимо узнать, чем они должны заниматься на Марсе. Фрэнк определил, что они находятся к югу от него. Да, именно так. Но как далеко? Радиусы их перемещений едва пересекаются, или же существует возможность доехать от второго спускаемого аппарата до первой марсианской базы. Нужно раскрыть перед собой карту, там, где его не будет непрерывно трясти на твердой, как камень лаве. Фрэнк хорошо разбирался в своих багги и знал, какое расстояние они могут преодолеть в зависимости от характера местности. С буксируемым прицепом или без, с зажженными фарами или без них, и с какой скоростью. Быстрая езда пожирала непропорционально много киловатт. Если оценить по максимуму это расстояние в 200 миль, получится, что в пределах досягаемости окажется на удивление значительная часть марсианской поверхности. Разумеется, если потребуется возвращаться назад, расстояние получится вдвое меньшим. Но даже так главным ограничивающим фактором будут не баги, Без заранее установленного на месте приспособления, позволяющего заменить систему жизнеобеспечения, где-то в промежутке между 8 и 9 часами в скафандре закончится кислород. Даже если багги будет выжимать максимальные 20 миль в час, а такое возможно только на идеально ровном бетоне, это даст расстояние от базы всего 80-90 миль. Если вторая база находится за этим пределом, ему, скорее всего, нечего опасаться. «Наверное. Если она ближе, вероятность новых контактов значительно выше». У Фрэнка не было ни малейшего желания общаться с новоприбывшими. Он не хотел иметь с ними никаких дел. Они его пугали. «Пожалуй, следовало укокошить того типа, пока была такая возможность». Стиснув зубы, Фрэнк растянул потрескавшиеся губы. «Возможно. Но он этого не сделал. позволил ему уйти по самым разным причинам. И отчасти это были те самые причины, по которым он держал руку умирающего брека хотя сам же и нанес ему смертельные ранения. У него подходил к концу воздуха киловатты. Это должно было бы стать причиной для серьезного беспокойства. Фрэнку всегда становилось неуютно, когда ресурсы были на пределе, как сейчас. Однако в настоящий момент это явилось хорошим знаком. Если запасов хватает в обрез, значит, маловероятно, что добраться до ПМБ сможет этот тип. Эти типы. И ему необходимо любым способом выяснить, сколько же их всего. Нужно поговорить об этом. Фрэнк доехал до южного края кратера, поднялся по склону вулкана и добрался до Санта-Клары. Карта не показала ему никаких намеков на то, что там есть дорога вниз. Возможно, ему придется оставить багги наверху и топать пешком пару миль от вершины к ПМБ. Разрешение было достаточно приличное, однако при увеличении масштаба изображение становилось зернистым. В конце концов, все оказалось гораздо проще, чем опасался Фрэнк. Он нашел пологий склон, возможно, оползень, оставленный обвалившейся скалой, который позволил ему спуститься с вершины вулкана в долину, в который теперь к первой марсианской базе и аппарату добавился марсианский орбитальный корабль. Чтобы добраться до базы, Фрэнк практически полностью истратил свои киловатты, и хотя воздуха оставалось меньше 10%, и допустимая погрешность в показаниях могла привести к тому, что система обеспечения отказала бы в любой момент, первым делом он всмотрелся в горизонт, проверяя, не пожаловал ли кто-либо к нему в гости. Никаких столбов пыли. Никаких движущихся силуэтов. Все оставалось в точности таким же, каким было с тех самых пор, как Фрэнк прибыл сюда. Неподвижным, пустынным, безжизненным. Подключив багги к зарядке, Фрэнк вошел в шлюзовую камеру соединительного модуля. Его рука снова метнулась к гайковерту. А что, если в его отсутствии кто-то проник на базу? Ну, естественно. Запереть люки снаружи нельзя, хотя до Фрэнка вдруг дошло, что можно сделать это изнутри. Однако невозможно защитить сами модули. Их наружные стены сделаны из гибкого пластика, которому придавал жесткость металлический каркас, скрепленный болтами. При желании стены запросто можно пробить. Именно этим Фрэнк грозил ксеносистемам. И вот теперь то же самое угрожало ему самому. «Проклятие! Как же все плохо!» Он простодушно надеялся, что сможет перехитрить компанию и держать над ней вверх Как он мог быть таким наивным? Доверять ксеносистемам? Больше этого не будет никогда. Открылся внутренний люк шлюзовой камеры. Прежде чем снять скафандр, Фрэнк проверил состав воздуха. Закрепив на поясе маску и кислородный баллон, Он отправился осматривать базу, нижние и верхний уровни. Он рассчитывал, что все это осталось позади. Очевидно, он ошибался. По пути Фрэнк открывал внутренние люки каждой шлюзовой камеры. Конструкция их была такой, что теперь наружные люки, обращенные к Марсу, не откроются в автоматическом режиме, а вручную открыть их можно будет только после того, когда выровняется давление с обеих сторон а это даст более чем достаточно времени на то, чтобы облачиться в скафандр и обдумать, что делать. В последнюю очередь Фрэнк зашел в центр управления связи. Пистолет по-прежнему был засунут под монитор. Протянув к нему руку, Фрэнк поколебался мгновение, затем все-таки взял его, остро осознавая что именно вот такой пистолет и стал причиной того, что он оказался на Марсе. Оружие показалось ему неестественно легким. Пистолет должен обладать весом, свидетельствующим о его значимости, а не быть похожим на пластмассовую игрушку. Достав магазин, Фрэнк, положив пистолет на стол перед клавиатурой, извлек на ладонь патроны, все до одного, 15 штук. Он вставил патроны назад в магазин и убрал его в левый карман. Пистолет отправился в правый карман. Сидя в кресле, Фрэнк почесал макушку и почувствовал... Он и сам не мог сказать, что именно. Как будто ему меньше всего на свете хотелось этого, но в то же время только так он и мог поступить. Нет, Фрэнк прекрасно понимал, что он чувствовал. Он чувствовал себя уязвимым. Его загнали в угол, и все его инстинкты требовали, чтобы он взял пистолет и был готов им воспользоваться. «Сколько еще осталось ждать прибытия НАСА? Четыре недели?» «До тех пор он предоставлен сам себе». «Нет, не так. Он не предоставлен сам себе. Он только так думал». «На самом деле все хуже». «Гораздо хуже». «Планшет остался на поясе скафандра. Пора позвонить домой. Пора потребовать ответы». Фрэнк набрал текст сообщения. О, он был взбешён, Взбешен, напуган и с трудом держал себя в руках. Отправить. Придется подождать, что ответят Луиза и ее дружки из Центра управления. А пока можно поизучать карты. Вопрос, вопрос на миллион долларов, заключался вот в чем. Смогут ли его достать? Фрэнк находился в абсолютном пределе своих возможностей как в отношении скафандра, так и своего багги. А тот, другой тип? Ну, вид у него был неважный, но у него все-таки есть работоспособные багги. Следовательно, он имеет возможность заряжать его аккумуляторы. Быть может, от спускаемого аппарата. Но, возможно, этим ребятам повезло, и они обнаружили где-то недалеко ядерный генератор. Можно точно сказать, черт возьми, что солнечных батарей у них нет, потому что в настоящее время они уже подключены к первой марсианской базе. А что, если имелся второй комплект? Быть может, ксеносистемы внезапно расщедрились? Тот тип говорил про юг, и в тот момент он находился примерно в 50 милях к юго-востоку от первой марсианской базы. Открытый грузовой контейнер лежал чуть ближе. Белый крестик показывал его точное местоположение. Фрэнк готов был принять то, что следы колёс, обнаруженные им на равнине, которые вели на север, а затем обратно на юг, также были оставлены вторым экипажем. И, наверное, это можно было считать предельным расстоянием, потому что севернее Фрэнк ничего не находил. Итак, если у него есть две точки, по его мнению, находящиеся на предельном удалении, можно ли хотя бы приблизительно прикинуть, откуда выезжал Багги? В 90 милях к югу простиралась равнина, ограниченная огромными разломами в поверхности, которой карта называла каналами урана. Но на самом деле вторая база могла находиться где угодно на дуге, проходящей с юго-востока до юго-запад, от южных отрогов Кировнийского купола до точки, затерявшейся в бескрайней пустыне. Если неизвестные обосновались на юге или юго-западе, До Фрэнка они могут добраться только на пределе своих возможностей. Дорога эта будет в один конец, в надежде на то, что можно будет зарядить аккумуляторы и заменить систему жизнеобеспечения на ПМБ. А если они на юго-западном конце дуги, вряд ли вообще кто-либо дерзнет отправиться в такое путешествие. Но вот если они на юго-востоке, на южных склонах вулкана, Получается, что они как раз в пределах 90 миль от ПМБ. Вот только если ехать по прямой, нужно будет забраться на 15 тысяч футов в гору, а Фрэнк не знал, осуществимо ли это. Он еще какое-то время смотрел на экран, измеряя расстояние, затем отодвинул планшет. Если бы ему поручили разработать сеть колоний на Марсе, изолировать их друг от друга не имело бы никакого смысла. Да, при условии самодостаточности базы можно разнести, чтобы исключить излишнюю нагрузку на имеющиеся поблизости ресурсы. И все-таки они должны будут располагаться достаточно близко, чтобы одну базу можно было использовать в качестве промежуточной остановки на пути к следующей. Предположим, сломается что-нибудь такое, что нельзя починить на месте, но это могут починить на соседней базе. Каковы шансы, что ксеносистемы разместят свои базы в пределах пути туда и обратно. Чем больше размышлял Фрэнк, тем более очевидным ему это казалось. В компании работают люди жестокие, безжалостные, но не глупые. И еще Фрэнк не мог отделаться от мысли, что неизвестная астронавт с виду был очень голодный. Как давно они там, на противоположном склоне вулкана? Грузовые контейнеры падали с неба на протяжении нескольких месяцев, и только последние пару недель стояла тишина. Определенно, вторая экспедиция находилась на Марсе достаточно долго, чтобы астронавты могли изучить ПМБ. Если им известно, где Фрэнк, и то, что он один, и то, что он убил Брека и шантажирует ксеносистемы, почему они до сих пор не предприняли никаких действий? Единственное возможное объяснение — потому что не могли. У астронавта, которого встретил Фрэнк, не было связи. У него не было связи на склоне вулкана, а если он не мог принять сигнал маячка, указывающего местонахождение грузового контейнера, у него вообще не было никакой связи. Точка. Спускаемый аппарат, на котором прилетел Фрэнк, обладал всеми этими функциями, а вторая экспедиция ведь как-то попала на поверхность. Но если спускаемый аппарат поврежден, и связь отсутствует, астронавты не имеют возможности связаться с Землей, и Земля также не может с ними связаться. И это объясняет все. Это также означает, что хотя им известно, где находится Фрэнк, в том смысле, что они, возможно, помнят, где должна быть ПМБ, у них нет карты, ориентироваться они могут только по Солнцу. Компасы на Марсе также не работают. То есть если, огромное если, Эти астронавты не могут связаться с ксеносистемами, и ксеносистемы не могут связаться с ними, они, по сути дела, полностью изолированы. От Земли, от первой марсианской базы, от всех грузовых контейнеров с оборудованием для своей базы. У них есть только то, что они привезли с собой, и что им удалось найти. Уж если свое собственное посвящение в жизнь на Марсе Фрэнк считал изнурительным испытанием, Этим ребятам достались гораздо худшие условия. При других обстоятельствах Фрэнк проникся бы к ним сочувствием. Он взглянул на планшет, проверяя, пришел ли ответ от Луизы. Если она не ответит в ближайшее время, ему, наверное, придется решать, как быть дальше. Но планшет запищал прямо у него в руке. Луиза просто написала. «Фрэнк, пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Я не понимаю, что вы имели в виду под другой базой. Пожалуйста, не предпринимайте ничего, что может поставить под угрозу вашу безопасность. Вы не могли бы разъяснить, что именно произошло, чтобы я знала, какие вопросы задавать?» «Да, Фрэнк мог это разъяснить. Прямым текстом. Я встретил еще одного астронавта на южном склоне Кировнейского купола в скафандре «Ксеносистем», на багге «Ксеносистем». Существует только один путь, каким он мог туда попасть. Его туда отправили к сеносистемы. Час, который я вам отвел на то, чтобы вы дали мне ответы, истекает. Я настроен решительно. Отправить. Стоило Фрэнку, наконец, разобраться в хитросплетениях того, с чем он вынужден был иметь дело, как из-за горизонта, в данном случае в буквальном смысле, появилось еще кое-что, обдав дерьмом его стройные порядки. Он сидит здесь, за консолью, в тепле, чистый, и сытый. У него есть вода и воздух, и снова появилась перспектива вернуться домой. А совсем рядом, за горой, группа людей, у которых почти ничего нет, и которые, вероятно, готовы его убить. Быть может, следует нанести удар первым? Вывести из строя чужой баги Нет. Возможно. Пока они его не трогают. Однако не было никаких гарантий того, что так будет и дальше. И если Фрэнк прав, таких гарантий не будет никогда. Совершил ли он ошибку, выказав удивление при виде другого астронавта? Не явилось ли это грубым просчетом с его стороны? Брэк, знающий о существовании другой базы, такого бы не сделал. Наверное, он все испортил. Но с другой стороны, человек-ксеносистем, назвал его бреком Если эти люди знали о том, кто такой брек знали, какая у него задача, тогда понятны их стремление держаться в стороне. Среди всех этих догадок Фрэнк знал определенно только одно. Лишь он один принимает близко к сердцу свои интересы. Лишь он один позаботится о собственной безопасности. Так что пока ксеносистемы разбираются в своем дерьме, Он снова наденет скафандр, съездит к Лонг-Бич с прицепом и заберет шлюзовую камеру. До захода солнца времени хватит в обрез, а у него не было никакого желания оставлять ее там ни одной лишней минуты. Определенно, в ближайшее время он в ту сторону больше не поедет. Он запрется в своей крепости. Четыре недели. Ему нужно продержаться всего четыре недели. «Он ведь сможет, правда?» Повесив планшет на пояс скафандра, Фрэнк достал из карманов комбинезона пистолет и магазин с патронами и положил их по отдельности, но в один кармашек, закрепил свежий ранец системы обеспечения и забрался в скафандр через крышку сзади. У его скафандра был такой же измученный вид, как и у него самого. Какой срок жизни у таких устройств? То же самое Фрэнк мог спросить и себе самом. 52. Ему 52 года, и он на Марсе. А его сын на Земле. «Сосредоточься, Фрэнк, сосредоточься!» Фрэнк включил шлюзовую камеру, гадая, следят ли за ним сейчас. Первый багги все еще заряжался. Потребуется несколько часов, чтобы электричество разложило воду в аккумуляторах на составляющие ее газы. Но у Фрэнка было два марсохода. «Можно ли считать это преимуществом над другими астронавтами?» «Вероятно, нельзя. Если у них есть один багги, наверное, у них есть и второй, даже если им не хватает электричества, чтобы заряжать их одновременно». Закрепив прицеп, Фрэнк подъехал к крутому спуску и остановился, всматриваясь вдаль, в противоположный край Рахи, пытаясь разглядеть там что-либо движущееся. Все неизменно определялось количеством пыли в воздухе. В настоящий момент видимость составляла от 15 до 20 миль, что было хорошо, и все-таки недостаточно для того, чтобы разглядеть детали в противоположном конце кратера. Фрэнк различал линию Беверли-Хиллз, но возвышенность казалась лишь силуэтом, очерченном в вечернем небе, а дальняя стенка кратера превратилась в туманную розовую линию, размытую и нечеткую. В любом случае, нужно было забрать шлюзовую камеру. Спустившись по крутому склону, Фрэнк оказался на Сансет. Худший сценарий. Ксеносистемы с самого начала собирались отправить вторую экспедицию, на тот случай, если с третьим этапом возникнут какие-либо проблемы. Эти люди были готовы вмешаться, если бы что-то пошло не так, и если бы с Брэком что-то случилось. Однако в этом не было никакого смысла, потому что вся эта затея с заменой роботов заключенными объяснялась тем, что заключенные были дешевле и надежнее, а затем от них можно было избавиться. Параллельная отправка второй экспедиции становилась немыслимо дорогим излишеством. Лучше было потратить деньги на обеспечение того, что база действительно будет построена. «Лучший сценарий», — Фрэнк терялся в догадках. Он не мог найти весомое основание отправки на Марс второй экспедиции ксеносистем. Быть может, это было сделано просто потому, что представилась такая возможность? Быть может, все было спланировано и организовано так же отвратительно, как и в случае с ПМБ? Быть может, ракета так сильно отклонилась от курса, что приземлилась не в том полушарии, и лишь по чистой случайности она оказалась относительно недалеко от первой базы? Быть может, ее экипаж состоял из совершенно достойных, компетентных людей, у которых и в мыслях не может быть тронуть хоть один волосок на голове у Фрэнка, и на самом деле ему нужно помочь им с едой и оборудованием. Как ему быть, если Луиза попросит его именно об этом? Установить добрососедские отношения. Тот человек хотел есть. Очень хотел. Вернемся к худшему сценарию. Луиза просит его загрузить прицеп продовольствием и отвезти всё на вторую базу. И он не вернется оттуда, поскольку там есть человек, знакомый с Брэком, который сразу же поймет, что он не Брек. И тут Фрэнка осенила еще более страшная мысль. «А что, если у этих людей есть приказ убить Брэка?» И это уже имело смысл. Жуткий смысл нанять хладнокровного бездушного убийцу для выполнения второго этапа, после чего избавиться и от него. брек пристрастившийся к наркотикам, психически неуравновешенный, в обществе нормальных людей мог окончательно сорваться с катушек. А к меньше всего нужен озверевший безумец, свирепствующий среди тонкостенных модулей, заполненных дорогущей аппаратурой и известными всему миру астронавтами. Гораздо лучше заменить его человеком, более компетентным в техническом отношении, и не убийцей. Посредней жертвой должен был стать Брэк. А теперь бреком был он, Фрэнк.